В течение долгого времени финансовые дела большевистского правительства находились в полном расстройстве. После октября 1917 года практически перестала действовать налоговая система, и источник доходов государства заметно оскудил. Правительство импровизировало как могло, пустив, например, в оборот купоны свободного займа Керенского. Не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало нормальный бюджет. К маю 1918 года, по оценке Наркомфина, за шесть месяцев деятельности правительство потратило от 20 до 25 миллиардов рублей. Тогда поступление составили 5 миллиардов. По мнению Карра, к этим цифрам можно относиться только как к догадке. Действительно, государственный бюджет за первые шесть месяцев 1918 года, принятый Совнаркомом задним числом в июне, определил расходы в сумме 17,6 миллиарда, а доходы в 2,85 миллиарда рублей. Наш век 1918 год, 14 июля, номер 117, страница первая. По другой оценке, сделанной в тот же период, расходы за первые шесть месяцев 1918 года составили 20,5 миллиарда, а доходы 3,3 миллиарда рублей. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 23. Страницы 537-538. Поскольку правительство было не в состоянии содержать административный аппарат на местах, Оно не просто разрешило, но предписало губернским и уездным советам отнимать деньги у местной буржуазии. Ленин посчитал это порочной практикой, дающей основание каждому совету считать себя свободной республикой, и в мае 1918 года потребовал финансовой централизации. Но невозможно централизовать финансы, когда в центре нет денег. В конце концов, Москва рекомендовала местным советам перестать выпрашивать субсидии и справляться своими силами. Чтобы получить средства, необходимые для покрытия огромных расходов, и вместе с тем подорвать экономическое влияние классового врага, большевики время от времени прибегали к дискриминационному налогообложению в форме контрибуции. Так, в октябре 1918 года, На обеспеченные слои сельских жителей была наложена специальная одноразовая контрибуция в 10 миллиардов рублей. Этот чрезвый чайный налог взимался по китайской модели, введенной монголами в средневековой Руси. Городам и областям были установлены квоты и дано право самостоятельно решать, как взимать платежи. Москве и Петрограду надлежало заплатить, соответственно, 3 и 2 миллиарда рублей. В других областях местным советом было дано распоряжение составить списки лиц, подлежащих обложению. Пятый созыв ЦИК. Стенографический отчет. Москва, 1919 год. Страницы с 289 по 292. Требуемые суммы, однако, были собраны лишь частично. Аналогичные контрибуции налагали по собственной инициативе и местные советы. Иногда, чтобы получить деньги для текущих расходов, а иногда с целью наказания. В финансовых делах Ленин был достаточно консервативен. Если он задавал в них тон, в Советской России были бы с самого начала приняты традиционные методы налогообложения и формирования бюджета. Неразбериха в бюджете его беспокоила. В мае 1918 года, в свойственной ему манере преувеличивать все, о чем не шла речь, Он предупреждал, «Всякие радикальные реформы наши обречены на неудачу, если мы не будем иметь успеха в финансовой политике. От этой последней задачи зависит успех задуманного нами огромного дела социалистического преобразования общества». Но не имея времени, чтобы вплотную заняться этими делами, он передал их своим сотрудникам, стоявшим на совершенно иных позициях. Они хотели уничтожить деньги, и вообще финансовые методы, положив в основу экономической системы государственный контроль над производством и потреблением. Во второй половине 1918 года идея такой экономики получила активную поддержку в советских экономических публикациях. В ее защиту выступили такие именитые большевистские деятели, как Бухарин, Ларин, Осинский, Преображенский и Чаянов. Обзор теоретических оснований проекта безденежной экономики, смотри в книге «Юровский. Денежная политика». Страницы с 88 по 125. Большое влияние оказали на большевистских теоретиков идеи, высказанные в этой связи немецким социологом Отто Нойротом. Их замысел заключался в том, чтобы обесценить деньги путем ничем неограниченного выпуска бумажных купюр. Вместо денег предполагалось ввести трудовые единицы, наподобие тех, что были выпущены трудовым обменным банком Роберта Оуэна в 1832 году с целью служить знаками, выражавшими количество затраченного их владельцем труда и дававшим ему право получения соответствующего количества вещей и услуг. Эксперимент Оуэна с треском провалился. Его банк просуществовал всего две недели. Но русские радикально настроенные интеллектуалы вновь неустрашимо ступали на тот же путь. Уничтожение денег было поставлено целью в программе Коммунистической партии, принятой в мае 1919 года. Здесь говорилось, что хотя уничтожение денег пока не представляется осуществимым, партия будет всемерно к этому стремиться. По мере организации планомерного общественного хозяйства это приведет к уничтожению банка и превращению его в центральную бухгалтерию коммунистического общества. Соответственно, советский нарком финансов объявил свою должность ненужной. В социалистическом обществе не должно быть финансов, и поэтому я должен извиниться, что говорю на эту тему. В свете этих фактов вряд ли можно согласиться с Карром, в том, что финансовая политика большевиков, приведшая к полному обесцениванию российских денег, не была спланирована сознательно, а явилась лишь реакция на чрезвычайные обстоятельства. Результатом такой политики стало нарастающее обесценивание русских денег, превратившее их, в конце концов, в раскрашенные бумажки. Инфляция, происходившая в Советской России в 1918 -м. В 1922 годах превзошла, пожалуй, даже более широко известную инфляцию, которую предстояло в скором времени пережить в Веймарской республике. Она была организована вполне сознательно и стала следствием наводнения страны таким количеством бумажных денег, которые только были способны произвести печатные станки. К моменту, когда большевики взяли власть в Петрограде, в России находилось в обращении всего 19,6 миллиарда рублей. Основную массу этих денег составляли царские рубли, известные в народе как Николаевки. Еще были бумажные рубли, выпущенные временным правительством, так называемые керенки или думки. Это были просто талоны, напечатанные на одной стороне листа, не имевшие ни серийного номера ни подписи или фамилии того, кто их выпустил. На них обозначалось только достоинство купюры в рублях и предупреждение о наказании за подделку. В 1917 году и в начале 18 го керенки имели хождение по курсу, несколько уступавшему курсу царского рубля. После того, как большевики захватили государственный банк и казну, они продолжали выпускать керенки, не внося в них никаких изменений. В течение первых полутора лет, вплоть до февраля 1919 года, большевистское правительство не печатало собственных денежных знаков, удивительным образом не пользуясь традиционным правом независимой власти выпускать собственную валюту. Это можно объяснить только опасением, что население, в особенности крестьяне, откажется принимать эти деньги. Поскольку после октября 1917 года перестала действовать налоговая система, а поступлений в государственный бюджет из других источников далеко не хватало для удовлетворения запросов правительства, большевики были вынуждены всецело положиться на печатный станок. В первой половине 1918 года Народный банк выпускал каждый месяц от 2 до 3 миллиардов рублей, не имевших вообще никакого обеспечения. Удивительно, как мало внимания обращали на эту безответственную финансовую политику представители деловых кругов и рыночной экономики, с какой готовностью они приспособились к большевизму. Как можно заключить из газет того времени, наш век, 1918 год, 27 июня, номер 102, страница 3, в июне 1918 года в России Можно было купить валюту США по цене 12 рублей 80 копеек за доллар, то есть по такому же курсу, как в начале ноября 1917 года. В октябре 1918 года Совнарком поднял ограничение на выпуск необеспеченных банкнот с 16,5 миллиардов рублей, потолок установлен еще временным правительством, которые с тех пор все время повышали, до 33,5 млрд. В январе 1919 года в Советской России в обращении находились 61,3 млрд. рублей, две трети из которых составляли керенки, выпущенные большевиками. В следующем месяце правительство выпустило первые советские деньги, которые назывались расчетными знаками РСФСР. По данным Кацнеля-Баума, Первые советские купюры были выпущены в середине 1918 года в Пензе. Эти купюры циркулировали наряду с Николаевками и Керенками, но по гораздо более низкому курсу, чем последний. В начале 1919 года инфляция уже чрезвычайно сильная, все-таки не достигла еще тех гротескных масштабов, которые ей предстояло обрести в ближайшем будущем. В сравнении с 1917 годом Индекс цен вырос в 15 раз. Если принять уровень цен 1913 года за 100, то к октябрю 17 он поднялся до 755, а к октябрю 18 до 10.200, а к октябрю до 92.300. После этого запруду прорвало 15 мая 1919 года. Народный банк получил распоряжение выпускать денег столько, сколько требует хозяйство страны. С этого момента печатание крашеной бумаги становится самой мощной, пожалуй, единственной развивающейся отраслью советской промышленности. К концу года на монетном дворе было занято 13 616 рабочих. Единственное, что ограничило выпуск денег, это нехватки бумаги и красок которые закупались для этой цели правительством за границей, за золото Но и при наличии материалов типографские станки не справлялись с необходимым объемом работ. Как заявил Осинский, во второй половине 1919 года на казначейские операции, то есть на печатание денег, уходило от 45 до 60% бюджетных поступлений. Это был для него веский довод в пользу скорейшего уничтожения денег меры, необходимые якобы для балансирования бюджета. В течение 1919 года количество бумажных денег, находящихся в обращении, выросло примерно в четыре раза, от 61,3 до 225 миллиардов рублей. В 1920 году он увеличилось еще в пять раз, до 1,2 триллиона а в 1921-м еще удвоилось до 2,3 триллиона рублей. К этому времени советские деньги обесценились со всех точек зрения. Покупательная способность 50-тысячной банкноты была равна покупательной способности довоенной монеты в одну копейку. Единственной еще ценившейся купюры был царский рубль. Но поскольку их припрятывали, в обращениях практически не было. Однако людям нужны были какие-то единицы измерения ценностей, и взамен денег они выработали эквиваленты, наиболее распространенными из которых стали хлеб и соль. Как показывают приводимые ниже таблицы, инфляция в стране достигла поясни астрономических масштабов реальная ценность русских денег находившихся в обращении миллиард рублей на 1 ноября 1917 года 1919 на 1 января 1918 года 1332 на 1 января 1919 года 379 на 1 января 1920 года 93 и На 1 января 1921 года – 70, на 1 июля 1921 года – 29. Рост уровня цен в России в 1913-1923 годах. На 1 октября 1913 – 1, 1917 – 7,55, 1918 – 102, 1919 девятьсот23 1920 9 тысяч 1921 восемьдесят2 девятьсот 1922 7 миллионов триста 1923 6 сорок48 миллионов Как было отмечено в одном труде по экономической истории, с 1 января 1917 года по 1 января 1923 года количество денег в России увеличилось в 200 тысяч раз, а цены на товары выросли в 10 миллионов раз. В действительности цены выросли в 100 миллионов раз. Левые коммунисты торжествовали. На 10-м съезде партии, проходившем в марте 1921 года, когда инфляция уже достигла почти апогея, Преображенский хвастал, что в то время как ассигнации, выпущенные во время французской революции, обесценивались максимум в 500 раз, советский рубль уже упал до 1,020 своей первоначальной стоимости. Значит, мы в 40 раз перегнали французскую революцию. Приняв более серьезный тон, Преображенский заявил, что массовая инфляция, вызванная правительственной политикой, печатание денег без всяких ограничений, способствовала изъятию продовольствия и других продуктов у крестьян. Это было второй формой косвенного налогообложения, благодаря которому удавалось в течение трех лет поддерживать большевистскую революцию. На 11-м партийном съезде, выступавший по финансовым вопросам Сокольников, с удивлением констатировал, что ему довелось сделать первый за всю историю съездов развернутый доклад на эту тему. До сих пор, сказал он, деньги и финансовая политика рассматривались как то, с чем надо покончить, а средством достижения этой цели была сознательно наращиваемая инфляция. Специалисты по экономической истории давно предупреждали, что деньги являются неотъемлемым элементом всякой, а не только капиталистической экономической деятельности. Макс Вебер писал, допущение, что можно найти какую-то расчетную систему, если решительно взяться за дело построения безденежной экономики, совершенно безосновательно. Это фундаментальная проблема всякой полной социализации. Нельзя говорить о рационально планируемой экономике, если у вас нет ответа именно на этот вопрос. Он относится к средствам рационального планирования. Эта критика была направлена против Отто Нойрата, считавшего, что ему удалось выработать систему расчетов, в которых не фигурирует деньги. Петр Струве доказывал, что как до революции, так и после Поскольку экономическая деятельность означает стремление к наибольшей прибыли при наименьших затратах, в ней должна обязательно присутствовать некоторая расчетная единица, то есть деньги, как бы они ни назывались, как бы не принимали физическую форму. Деньги нельзя отменить. Когда правительство пытается лишить деньги естественных функций, результатом становится расколотый рынок, регулируемый в одной своей части и свободный в другой. Теперь большевики на собственном опыте убедились в верности этих наблюдений. Трудность, которую не смогли предвидеть сторонники безденежной экономики, и которая теперь в конечном счете привела к провалу их начинаний заключалась в том, что им не удалось выработать метод взаимных расчетов между национализированными предприятиями и другими государственными учреждениями. Декретом от 30 августа 1918 года советским учреждениям было предписано сдавать имеющуюся у них наличность в Народный банк, оставляя себе ровно столько, сколько требовалось на текущие расходы. Произведенную продукцию они должны были передавать в введение соответствующих органов, главков Высшего Совета Народного Хозяйства. Его роль мы еще обсудим, получая взамен оборудование и материалы. А операции надлежало производить с помощью учетной документации, без каких-либо денежных расчетов. Но эта система, очевидно, не срабатывала, ибо в следующем году были изданы дополнительные декреты, содержавшие скрупулезные разъяснения процедур безденежных расчетов между национализированными предприятиями, а также между этими предприятиями и государственными ведомствами. Как утверждал Осинский, чиновники с самого начала саботировали декреты, регулирующие финансовые взаимоотношения советских предприятий и организаций. Признать, что недееспособной была сама система, он, конечно, не мог. Но ни Осинский, ни другие горячие головы в правительстве не были обескуражены. В феврале 1920 года Ларин и воедномышленники перестали, Подготовили проект резолюции предстоящего съезда Советов, провозглашавшей официальную отмену денег. Ленин, в принципе, согласился, но хотел обсудить этот вопрос. Год спустя, 3 февраля 1921 года, был полностью подготовлен декрет, который, будь он подписан, создал бы в истории прецедент отмены налогов. Но ему не суждено было увидеть свет, потому что уже в следующем месяце, в связи с переходом к новой экономической политике, правительство хотя и продолжало наращивать выпуск денег, но одновременно предприняло шаги, направленные на возрождение финансовой ответственности. Как мы уже отмечали, после взятия власти в Петрограде, Ленин не собирался экспорприировать российскую промышленность. Хотя он был склонен недооценивать сложности управления производством, но в то же время достаточно трезво понимал, что партия, состоящая из профессиональных революционеров, не сможет самостоятельно справиться с этим делом. В результате политического давления он вынужден был отказаться от своей излюбленной идеи государственного капитализма, но тем не менее пребывал в твердом убеждении, что хозяйство страны необходимо подчинить единому плану. Вот как определял он в марте 1918 года задачи, стоящие перед правительством. Организации учета, контроль над крупнейшими предприятиями, превращение всего государственного и экономического механизма в единую крупную машину, в хозяйственный организм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководились одним планом. С этим был согласен и Троцкий. Социалистическая организация хозяйства Начинается с ликвидации рынка, а стал быть, и с его регулятора, то есть свободной игры законов спроса и предложения. Необходимый результат, соответствие производства потребностям общества, должен достигаться единством хозяйственного плана, который в принципе охватывает все отрасли производства. По предложению Ленина Ларин подготовил проект создания центрального административно-планирующего органа, который должен был направлять экономические развития России. После некоторых доработок проект был утвержден декретом от 2 декабря 1917 года. Так был создан Высший совет народного хозяйства ВСНК. Этот орган в 1921 году, переименованный в Государственный плановый комитет, Госплан, обладал такой же монополией в хозяйственной жизни страны, по крайней мере теоретически, какой в сфере политики обладала Коммунистическая партия. Мы говорим теоретически, либо существование частного сектора в сельском хозяйстве и огромного разраставшегося черного рынка, так и не позволило ВСНХ даже приблизиться к осуществлению контроля над всей хозяйственной жизнью Советской России. ВСНХ, подчинявшийся непосредственно Совнаркому, был призван организовать народное хозяйства и государственные финансы. Он должен был подготовить и провести в жизнь генеральный план и получил полномочия для национализации и синдицирования всех отраслей производства, распределения и финансов. По свидетельству Троцкого, первоначальный замысел заключался в том, чтобы объединить в рамках ВСНХ народные комиссариаты продовольствия, земледелия, путей сообщения, финансов и внешней торговли. В дальнейшем, Этот орган должен был взять на себя руководство экономическими отделами местных советов, а там, где таких отделов нет, создавать свои отделения. ВСНХ был задуман как воплощение генерального картеля Хильфердинга в конкретных условиях социалистической экономики. Но действительность оказалась куда скромнее. Руководство ВСНХ Ленин поручил Рыкову которого один из его знакомых описывал как добродушного русского интеллигента, чем-то напоминавшего провинциального врача. Другим он казался похожим на захолустного земского агронома или статистика. Без сомнений, у него не было ни личных качеств, ни знаний и опыта, необходимых для того, чтобы перестроить сверху донизу всю российскую экономику. Рыков родился в крестьянской семье, получил поверхностное образование, а затем целиком посвятил себя революционной деятельности, работая с Лениным, которому был фанатично предан. Всегда непричесанный, неряшливо одетый, он говорил мало и медленно, чем завоевал себе репутацию волевого человека, но, будучи поставлен перед необходимостью принимать решения, оказался совершенно беспомощным. Отсутствие административных талантов сделало стоявшую перед ним и без того трудную задачу просто невыполнимой. Настоящим вдохновителем работы в СНХ в Сен жустом российской экономики был Юрий Ларин. Этот полупарализованный, страдавший страшными болями инвалид, малоизвестный даже специалистам может по праву считаться автором уникального в истории достижений Вряд ли кому-нибудь еще удавалось за невероятно короткий срок в 30 месяцев пустить под откос экономику Великой Державы. Ларин имел огромное влияние на Ленина, который в первые два с половиной года своей диктатуры во всех мнениях экономических советников выделял, более всего прислушивался к его мнению. Ларин всегда был готов предложить быстрое радикальное решение по сложным вопросам и благодаря этому завоевал репутацию мага от экономики. Его кабинет, находившийся в номере гостиницы «Метрополь», был местом паломничества, куда со всей России исходились люди с самыми фантастическими экономическими проектами. Все эти предложения рассматривались, и на весьма серьезно некоторые из них принимались. Лишь в начале 1920 года Ленин разочаровался в своем советнике и удалил его из президиума в СНХ где тот, благодаря своим идеям и личным качествам, играл до этого времени ведущую роль. Ленин. Хроника. Том 8. Страницы 243-267. Большинство специалистов, занимавшихся в этот период экономическим планированием, позднее попали в немилость у Сталина и были расстреляны. Ларину, жертве перенесенного в детстве элита посчастливилось умереть своей смертью в 1932 году. Настоящее имя Ларина было Михаил Александрович лурие Он родился в 1882 году в Крыму в интеллигентской еврейской семье. Как вспоминал он сам, его детство прошло в оппозиционной атмосфере. В 18 лет он вступил в радикальную организацию и с тех пор вел типичную жизнь русского революционера, занимался подпольной работой, создавал нелегальные рабочие объединения, отбывал сроки в тюрьмах и ссылках. По своим политическим взглядам он примыкал к меньшевикам, высшего образования не получил, а экономические знания почерпнул в основном из газет, толстых журналов и радикальных брошюр.